Глава 11. Маркизские острова. Утром 29 августа жемчужина Тихого океана находилась в самой середине архипелага Маркизских островов между 7 градусами 55 минутами и 10 градусами 30 минутами южной широты и 141 градусом и 143 градусами 6 минутами западной долготы по Парижскому меридиану. От Сандвичевых островов пройдено 3.500 тысячи километров. Маркистский архипелаг называют также островами Минданы в честь испанца, открывшего в 1595 году их южную часть. Именуют их, кроме того, островами революции, так как в 1791 году капитан Маршан посетил северо-западную часть этой группы. Называются они и архипелагом Нукухива, потому что такое название присвоено самому крупному из этих островов. Но по всей справедливости их следовало бы назвать именем Кука, ведь этот знаменитый мореплаватель исследовал их в 1774 году. Таким соображением поделился Командор Симкоу с Фроскаленом, который, найдя замечание справедливым, не приминул добавить со своей стороны. Эту группу можно было бы также называть французским архипелагом, Так как на Маркизских островах мы ведь почти во Франции, в самом деле французы могут рассматривать эту группу из 11 островов или островков как эскадру своей страны, стоящую на якоре в водах Тихого океана. Самые крупные из них – линейные корабли Нукухива и Хива-Оа, те, что поменьше, крейсеры различных классов – Хиау, Хуапу, Уахука – Самые маленькие – это миноносцы Мотане, Фатухива, Тауата, а островки и атоллы – просто катера, окружающие эскадру. Правда, острова эти не в состоянии передвигаться, подобно Стандарт-Айленду. 1 мая 1842 года командующий отрядом французских кораблей в Тихом океане контрадмирал Дюпети Туар вступил от имени Франции во владение этим архипелагом. От тысячи до двух миль отделяют его от американских берегов, от Новой Зеландии, от Австралии, от Китая, от Малакукских и Филиппинских островов. Порицание или одобрение заслужили при таких обстоятельствах действия контр-адмирала. Оппозиция осудила их, правительственные круги одобрили. Как бы там ни было, но Франция располагает теперь островными владениями, в которых наши морские рыболовные суда – Находят прибежище, могут пополнять запасы продовольствия и которые приобретут подлинное торговое значение, если когда-нибудь будет прорыт Панамский канал. Владения эти округлились после того, как был объявлен французский протекторат над островами Помоту и островами общества, составляющими их естественное продолжение. «Раз уж в северо-западных областях этого необозримого океана распространилось британское влияние, нет ничего худого в том, чтобы его уравновесила французская на юго-востоке». Но, спрашивает фроскалену своего любезного чечероны, «если у нас на этих островах сколько-нибудь значительные военные силы?» «До 1859 года, отвечает командор Симкоу, на Нукухиве имелся отряд морской пехоты. Потом его отозвали» и охрана французского флага была поручена миссионерам, которые не спустили бы его без сопротивления. А сейчас в Тонохае вы найдете только резидента, нескольких жандармов и туземных солдат под командой офицера, выполняющего одновременно обязанности мирового судьи. Для разбора дел между туземцами? И между туземцами, и между колонистами. Значит, на Нукухиве есть колонисты? Да, десятка-два. Не из чего составить симфонический оркестр. Разве что духовой. И правда. Хотя маркизский архипелаг, простирающийся на 195 миль в длину и на 48 в ширину, занимает площадь около 1300 квадратных километров, население его не достигает и 24 тысяч туземцев. Так что на тысячу жителей едва приходится один колонист. Увеличится ли население маркизских островов После того, как между двумя Америками будет проложен новый водный путь, это покажет будущее. Что же касается населения Стандарт-Айленда, то количество его обитателей увеличилось за последние дни спасенными малайцами. Их 10 человек, не считая капитана, человека весьма решительной внешности, как мы уже говорили.